Глава 16. Бывают же и просто сны, ведь так? Да, неожиданно. В каком-то смысле даже неплохо. Практически идеальный семейный вечер. Только вот цель у меня была совсем другая. Но вида я не показал, разумеется. Честно подождал на пороге, пока отец и мать торопливо одевались. Потом обсуждали, где здесь поблизости есть кафе «Мороженое», потому что если ехать в центр, то, скорее всего, мы успеем разве что к самому закрытию. Потом отец вспомнил, что есть кафе на трамвайном кольце в паре остановок отсюда. И мы, разумеется, поехали туда. Весело догнали трамвай, весело болтали на задней площадке пустого вагона. Потом мы сидели за столиком в стеклянном кубе кафе, ели пломбир из металлических креманок, запивали его лимонадом «Буратино». Смеялись над анекдотами отца. И кто бы знал, каких мне стоило усилий не выказывать нетерпения. Невидимое кольцо прямо-таки жгло мой палец. Конечно, можно было намекнуть маме, что я хотел бы поговорить только с ней. В тот момент, когда отец вышел в туалет. Но я не стал. Она выглядела такой безмятежной и счастливой, что мне просто не хотелось лезть с этими своими «Мама, нам надо серьезно поговорить про моего настоящего отца». «Леша, ты вспомнил!» Мама рассмеялась история отца, которую я, погруженный в свои мысли, пропустил мимо ушей. «Это же было в то лето, когда у нас Прохор гостил, еще в Свердловске!» «Нет!» Лицо отца стало замкнутым, сразу же, как только он услышал это имя. «Другое лето!» Отец замолчал и принялся остервенело, громко звякая ложечкой, выскребать из вазочки остатки мороженого. «Ой, Лёш, прости, пожалуйста!» Мама положила ладонь на руку отца. «Прости, что я о нём вспомнила. Испортила такой хороший вечер. Ваня, можешь купить отцу ещё порцию мороженого с шоколадом, как он любит? А то у него закончилось...» «Конечно, мама!» Покладисто ответил я и встал. Пока продавщица накладывала ломти мороженого, краем глаза я смотрел на родителей. Полностью разговор слышно мне не было, только отдельные слова Несколько раз прозвучало имя «Прохор». Несколько раз слово «прости». Отец буркнул что-то неразборчивое. «Интересное дело. Прохор, значит. Не такое уж часто встречающееся это имя, чтобы речь шла про какого-то другого Прохора. Все возможно, конечно, но я уже начал привыкать, что случайные совпадения в моей истории — это совсем даже не случайности». Значит, Прохор у нас гостил когда-то. А потом они с отцом крепко поругались. Однако сейчас с ним активно общается Игорь. А я, пока был в Москве, маниакально старался вывести этого самого Прохора на чистую воду. Видимо, потому что был убежден, что с ним что-то не так. Ну ладно, хоть что-то. Не расспросил маму про кольцо, зато узнал, что Прохор имеет какое-то отношение к нашей семье. Я как будто пазл собираю. Ищу один кусочек, а вместо него попадается другой, но тоже из этой картинки. А что будет, когда я соберу всю картинку? Я внезапно исчезну, как лиска оторва из головы моей бабушки. две копейки», сказала продавщица. Я бросил монетки на тарелку, забрал креманку с мороженым и грушевую воду и вернулся за стол. За это время там более или менее воцарился мир. Только лицо мамы Опять стало виноватым, а глаза больными и печальными. Домой я вернулся почти в полночь. Захотелось прогуляться после семейных посиделок, так что от площади октября я пошел пешком. Благо погода позволяла. Настроение было смутное какое-то, пасмурное, как и небо, и от чего-то тревожное. Опять задумался о том, что я пассажир в этом времени, безбилетник и что в какой-то момент по салону 1981 года пройдется контролер и выкинет меня нафиг. Хотел даже купить бутылочку пива, но магазины были уже закрыты. Впрочем, так даже лучше. Еще не хватало напиваться из-за каких-то своих домыслов. Но не получилось у меня того разговора, который я планировал. И что? Зато узнал кое-что другое. Важно или нет, да фиг знает. Поживем — увидим. Я выключил верхний свет, оставил только настольную лампу на подоконнике, чтобы светило на кровать, и завалился под одеяло с книжкой Артура Конандойла, дойла которую выпросил почитать у родителей. Черт, надо бы, пожалуй, обзаводиться собственной библиотекой, чтобы можно было хоть иногда сбегать от реальности. Не сразу понял, что я заснул. На какое-то мгновение показалось, что я стою в темном коридоре своей же коммуналки, Лампочка мерцает и потрескивает, и закрытые двери по обеим сторонам. Но мало ли, начал засыпать, понял, что надо сходить отлить, встал и вышел, а проснулся уже потом. Но нет, это была вовсе не коммуналка. Коридор был много длиннее и терялся где-то далеко в темноте. И двери. Они были одинаковые и с обеих сторон. Много-много дверей. И на каждой, кажется, что-то нарисовано. Грубыми, штрих... грубыми штрихами. Словно мимо прошел некто с ведерком красной краски и широкой малярной кисточкой. И наляпал что-то. Значит, это просто сон. Я переступил ногами и понял, что стою на полу босиком. Опустил вниз глаза. Вместо паркета пол коридора был вымощен шахматными досками. Старыми и потертыми. Хм... Интересное дизайнерское решение. Когда я поравнялся с первой парой дверей, то обе они чуть скрипнули и приоткрылись. На одной был нарисован неровный круг, на второй — треугольник. И за правой двери доносились звуки, какие издает проигрыватель, когда пластинка уже доиграла. Но иголку с нее все еще не подняли. Шурх-шурх. Я толкнул дверь. В центре комнаты стояла шкатулка. Ну, то есть этот предмет по форме напоминал шкатулку. Из темного дерева, с зеркалом на откинутой крышке и фигуркой балерины. Я помнил такую штуку. Она была у моей мамы, когда я был совсем мелким, еще в детский сад ходил. Шкатулку маме привезли из Германии. Мелкому мне она ужасно нравилась. И я постоянно клянчил, чтобы с ней поиграть. Сбоку у шкатулки была тоненькая проволочная ручка. Если ее покрутить то раздавалась музыка, и балеринка начинала крутиться. Играть со шкатулкой мама мне, разумеется, не разрешала. А когда я пошел в школу, этой шкатулки я уже не помню. Может быть, я же и сломал. Пробрался тайком к маминому зеркалу и накрутился ручку вдоволь. Или балеринку отломал. Фиг знает. А в этой комнате стояла такая же шкатулка, только очень большая. Настолько, что вращающаяся балеринка была вполне человеческого роста. И когда она повернулась ко мне лицом, я понял, что это Аня. Ну, допустим, я не силен в толковании сновидений, но это явно подсознание пытается мне что-то сказать. А значит, в других комнатах тоже что-то такое спрятано. Окей, что тогда за дверью напротив? Сначала прислушался. Тишина. Толкнул дверь. Комната была черной. Черные стены, потолок, пол. На каждой из трех стен по портрету. По центру, в вычурной золотой раме, Лизавета. В королевском платье, высокой прически, украшенной цветами, с пальцами, унизанными перстнями. Прямо императрица и самодержится. Я усмехнулся. Образ настолько ей не подходил, что выглядел карикатурно. Другой портрет был скорее похож на глянцевый постер. На нем была Анна, голая, снятая со спины. Она обольстительно изогнулась и смотрела на меня из-под ресниц. От взгляда сердце забилось быстрее, так что я перевел взгляд на третью стену. Там была Даша, в наряде невесты, белое платье, фата, простая рама, траурная лента. Я двинулся дальше по коридору. На очереди следующая дверь, на которой кисть неведомого, на которой кисть неведомого маляра нарисовала некое подобие насекомого. Видовую принадлежность я бы определять не взялся, но понятно было, что не машина и не верблюд. И кажется, я знал, кого увижу. Но ошибся. Там был вовсе не Феликс Борисович, а председатель правкома. Он сидел на высокой стопке бумаги, А над головой у него мерцала бледным светом паутина. Как нимб, только паутина. Дверь напротив осталась запертой. Рисунок на ней тоже было не разобрать. Просто пятно красной краски. Следующая пара дверей. Квадрат и опять круг. Или скорее овал. За одной моя бабушка, Илиска Покровская, в одинаковых летних платьях в цветочек, сидят на парковой скамейке. Одна смотрит в одну сторону, другая в другую. Будто вырезанные из разных фотографий и наклеенные на летний центральный парк. Фото скамейки возле эстрады. Тоже в каком-то смысле памятное место. Когда в детстве с родителями в парк ходил, это было оговоренное место встречи, на тот случай, если я вдруг потеряюсь. Потом был Феликс с очень быстро меняющимся лицом, Как будто кто-то быстро-быстро подставлял картинки вырезанный овал. Такая штука для фотографий в парке. Суешь в дырку свое лицо, и вот ты уже не просто Вася Пупкин, а героический полярник или там моряк. Только тут лицо было одно и то же — Феликса. Просто выражения на нем менялись. Я шел по коридору, заглядывал в двери. Рассматривал содержимое комнат. Там были лица, лица, комсорг Галя с загипсованной рукой на фоне кирпичной стены, огромная статуя Прохора, как Ленин, только Прохор. Фигура его возвышалась на фоне высотки на Котельнической набережной. Кажется, в этом сне я увидел вообще всех. И для каждого было припасено некое символическое воплощение. Правда, понять, что все это значит, у меня как-то не вышло. Я все шел и шел, а двери все не прекращались и не прекращались. Некоторые были заперты, за некоторыми были какие-то очень смутно знакомые лица. Вроде видел, но кто это? Даже начал уставать. Может, я уже умер обратно, и теперь буду вот так блуждать по чертогам своего разума, а он мне будет показывать мультики про всех людей, которых я когда-либо видел». Этой мыслью меня прямо обожгло. Я как раз тянулся к очередной двери, чтобы ее толкнуть, но замер. Я оглянулся назад, туда, откуда я пришел. Ничего не поменялось. Коридор двери. Никакой наползающей мистической тьмы или тумана, пожирающего реальность. Вернулся взглядом к той двери, напротив которой стоял. На ней был нарисован перстень. Донести руку до ручки я не успел. Окружающую тишину вдруг нарушил оглушительный, душераздирающий звук. Мне захотелось заткнуть уши и зажмуриться, потому что показалось, что голова вот-вот лопнет. Я открыл рот, чтобы что-то сказать. Темный коридор с мерцающей лампочкой исчез. Оглушительный, нечеловеческий звук превратился в просто громкий. Мистическая темнота коридора сменилась на наполовину освещенную настольной лампой комнату. Будильник, чертов будильник! Я приподнялся на локти. Поднял с пола это громогласное чудовище и с третьей попытки заставил его заткнуться. Снова откинулся на подушку. Что-то острое уперлось мне в затылок. Ах да, я же на книжке уснул. Я вытащил из-под головы серый томик библиотеки приключений и посмотрел на обложку. Артур Конан Конандуэль, красным по белому. Да, точно! Я еще успел перед сном подумать разочарованно, что, оказывается, это не какая-то новая книжка про Шерлока Холмса, которая раньше мне не попадалась, а вовсе даже этюд в багровых тонах, который я, разумеется, раньше уже читал. Видел один советский пригородный санаторий, видел их все. Подумал я, выбираясь из автобуса перед металлическими решетчатыми воротами, на дарке которых толстенькими зелеными буквами было написано. Кеневские плесы. Вообще-то мне случалось уже здесь бывать. Дважды. Один раз в 2000-м, когда все эти кирпичные корпуса стояли заброшенными, с выбитыми стеклами, и вместо монументальной статуи девушки перед самыми воротами возвышалась уродливая непонятно что из исчербатого бетона с торчащими из неожиданных мест ржавыми арматуринами. А второй раз это было уже где-то в 15-м, когда разруху ликвидировали, Дом отдыха отремонтировали и даже постарались ему придать какой-никакой европейский шик. На крышах зазеленелась современная гибкая черепица, а территорию украсили замысловатые беседки для гриля, фигурки русала, рыб и почему-то садовых гномов. Но изжить полностью советское наследие все равно не удалось. Мрачноватые улитарные корпуса, как их там не маскируй, все равно выглядели как нечто среднее между школой загородным НИИ и бараком для рабочих, которые плохо себя вели. Вроде бы где-то на Черноморском побережье были прекрасные и удивительные дворцы-здравницы, а вот только попасть в них простым смертным было не так-то просто, так что приходилось довольствоваться тем, что есть. Впрочем, Общая унылость загородной архитектуры с лихвой искупалась по-настоящему чистым воздухом, высоченными мачтовыми соснами и роскошным пейзажем, открывающимся с высокого берега Кеневы. Летом здесь гораздо красивее, конечно, но и сейчас тоже было ничего. Особенно воздух порадовал. И на самом шинном заводе, и в прилегающих районах такая роскошь, как не видеть, чем дышишь, была совершенно недоступна. А здесь я несколько раз вдохнул полной грудью. У меня даже голова закружилась от переизбытка кислорода. — Иван, ты чего на месте топчешься? Антонина Иосифовна ткнула меня в бок. — Тебе туда. Вон, видишь, тот зеленый домик. Это администрация. Назовешь свою фамилию, тебе дадут ключ от комнаты. — Воздух потрясающий, Антонина Иосифовна, — сказал я, блаженно улыбаясь. — Вот ведь черт, мне даже в голову не приходило, как, оказывается, вкусно бывает просто дышать. — Успеешь еще надышаться? — она улыбнулась одними уголками губ. — Иди заселяйся, а потом приходи в столовую. Посидим в буфете и обсудим наши с тобой дела здесь. — Понял, принял. Я вытянулся по стойке смирно и шутейно отдал честь. Потом подхватил сумку и подтопал по тропинке между белоснежными сугробами к зеленому домику администрации. На самом деле база была довольно большая. Два больших четырехэтажных корпуса, три более мелких двухэтажных и россыпь закрытых по зиме летних домиков. Еще имелись в наличии просторные прямоугольные беседки – Детская площадка с горкой, грибком песочницы, с шапкой снега наверху и всякими металлическими лазалками-качелями. А если спуститься по длинной лестнице вниз, то там есть еще и пляж. Вот только был ли он в эти годы оборудован хоть чем-то, я не знал. Может, и ничего там не было, только берег. А может, были кабинки для переодевания и такие же грибочки, как в детской песочнице. Я поднялся на деревянное крыльцо и открыл обитую дермантином дверь. И тут же оказался в хвосте короткой очереди в недлинном узком коридоре. Наши же с завода – передовики производства и примеры для подражания. Само мероприятие было рассчитано прежде всего на руководство братских заводов Новокиневска и Ярославля. Но кроме шишек и партийной верхушки, в число приглашенных попали и простые работяги тоже. В программе мероприятий было вручение им почетных грамот и памятных подарков. Но сами они, судя по радостному предвкушению, царящему в очереди, приехали сюда в основном вкусно поесть, вкусно выпить и потанцевать. «Следующий!» — раздался из открытой двери кабинета женский голос. «Моя очередь». «Фамилия?» Женщина в жилете из овчины поверх скучного трикотажного платья окинула меня с ног до головы оценивающим взглядом. «Новенький какой-то, что ли?» «Мельников я», — я щелкнул каблуками, — «Иван Алексеевич». «Так, Мельников, Мельников». Она провела не очень аккуратно накрашенным ногтем указательного пальца по длинному списку фамилий в своем журнале. «Ага, вот он. Так, а ключ твой уже получил сосед». «Корпус 3, комната номер 206». «Как так?» — удивился я. «А где я его буду искать? Запасного ключа, что ли, нет?» «Так в номере он, наверное, тебя дожидается». Отмахнулась дамочка и потеряла ко мне интерес. «Следующий». Я пожал плечами и не стал спорить. Как-нибудь разберусь, что уж теперь. Третий корпус — это был один из двух больших. Как я понимаю, руководство заселили в маленькие корпуса, более комфортные — с удобствами в номерах, а для массовки под танцовки типа меня были предназначены как раз большие, с удобствами на этаже. Я поднялся на второй этаж, нашел дверь с прикрученными к ней металлическими цифрами «два, ноль и шесть» и постучал. — Не заперто входите! — отозвался изнутри женский голос. — Неожиданно! Это я дверью ошибся? Или мой сосед внезапно соседка?